Глава 18. Ничего они так и не нашли. Даже непонятно, радоваться или огорчаться. Колдовали, колдовали над телефоном, но восстановить удалённые сообщение в мессенджере так и не смогли. Телефон вернули, сказали, что можно идти на все четыре стороны, в пределах территории отеля, естественно, и можно не бояться. Они тоже теперь будут видеть её местонахождение. Успокоили, так сказать. Вместо того, чтобы удалить программу «Шпион», они ещё и свою установили. На глаза попался гамак. Вот как ляжет в него и будет лежать до вечера. Представляя, как классно было бы покачиваться в гамаке, Жанна прошла мимо, а потом и мимо другого, и ещё одного. Нет, лежать спокойно не дадут мысли. Первая — откуда у Клещевникова оказались в кармане её часы? Вторая — Кто эта женщина в спортивном костюме, которая взяла катамаран? И третье. Почему именно такой способ убийства? Какие-то отравленные стрелки? Хотя, если подумать, то как слабой женщине расправиться с намеченной жертвой? Пистолет еще попробуй купи, да и надо же уметь стрелять. Но что же такое орудие не для всех? Задушить? Чем и как? Клещевников, мужчина крупный, его так просто не удушишь. Ударить по голове и концы в воду? Тогда надо было с собой нести что-то тяжёлое, гантель, например. Прийти на встречу с гантелей было бы подозрительно. То, что выглядело изначально нелепым, вдруг показалось очень даже логичным. Жанна прикинула ситуацию на себя. Допустим, она сумела уколоть отравленной стрелкой своего врага. Чего было бы проще скинуть его в воду? Нету тела, нету дела. Но убийца так не сделала. Такое впечатление, что она хотела, чтобы труп нашли. Очень странное поведение для того, кто хотел избежать наказания. Если хотел. «Жанночка!» — окликнули её. Она обернулась и увидела Лаврушина. «Гуляете, Степан Андреевич?» «Так что ещё остаётся?» «Наши все в баре засели, стресс снимают. А у меня вон давление и сахар». Лаврушин улыбался, но улыбка вышла грустной. «Да бросьте, Вы ещё всем фору дадите. Ай, — отмахнулся он, — уйду на пенсию помидоры сажать. Что, и на повторный влэк не пойдёте? Испугалась она. Давление же дело такое, сегодня есть, завтра нет. Не переживайте. Ага, с моими девками попробуй не переживать. Старшая вон институт бросила. Говорит, разочаровалась в профессии. Не хочет уже быть маркетологом. Денег просит на какие-то курсы дорогущие. Запудрили мозги. Обещают прям горы золотые после обучения. Аналитика там какая-то. Я ей говорю, какой из тебя аналитик? А она в слёзы. Вот и думай. Ой, Жанночка, маленькие детки, маленькие бедки, а большие... Вот выйдешь замуж, поймёшь меня. Да за кого? Скажете тоже. Лаврушин посмотрел на неё и чему-то усмехнулся. А как же Камаев? Она бы ответила, что проще усадить за стол переговоров в Северную Корею с Южной, чем ордынцев в ЗАГС привести Но не стала. Хотя Лаврушин и так всё понял, потому что отечески похлопал её по плечу. «Ничего, жаночка всё образуется. Ильяс — отличный парень. Ему просто надо время забыть прошлое. Иногда прошлое не отпускает. Время всё лечит. Вот мне тоже казалось, что не забуду одну женщину». Уж такая была красавица, так мне нравилось. Горы готов был свернуть. И что, не получилось? Соперников было много. Лаврушин рассмеялся. Мы тогда ещё учились. Как раз все вместе. Я, Сашка, Аверин, Коля Загоруйка, ну и Герман Клещевников. Да, я же рассказывал. И была в нашей компании девушка. Кто её привёл к нам в училище на танцы, я уже не помню. Только мы сразу в неё влюбились. Все четверо. «И кого она выбрала?» «Там была история». Он снова засмеялся. «Видно, что воспоминания доставили ему удовольствие. Инга в театральном училась. Яркая была, весёлая, заводная. Женщина-праздник. Знаете, есть такие. А мы, молодые болваны, как могли из кожи вон лезли впечатление на неё произвести. Понятно, что денег у нас было с сгулькин нос. Это как раз конец восьмидесятых был. Выкручивались как могли». Ухитрялись, кто в кино пригласить, кто в кафе. А она не отказывала, приходила, но никому никаких предпочтений не отдавала. Принимала ухаживание и только. А потом шутку с нами сыграла. Назначила каждому встречу у памятника Пушкину на площади искусств. В один день, в одно и то же время. Мы и пришли как идиоты. Стоим, смотрим друг на друга. Чуть не подрались. Жанна тоже засмеялась хотя в душе осуждала эту неизвестную красотку. Та ещё штучка была. А дальше, — продолжил Лаврушин, — Коля, он у нас самый умный был, мы все его первенство признавали, сказал следующее «Парни, Инга не случайно нас именно сюда позвала. Видите Пушкина? А что он про женщин писал?» Лаврушин сделал паузу и посмотрел на Жанну. Она пожала плечами. «Эх, молодёжь, чему вас в школе учат? «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Тут Жанна и правда вспомнила. Ну, Пушкин тот ещё был спец по женскому полу. «Ага», — сообразила она, — «и вы решили её игнорить». Коля сказал, что надо перестать за ней бегать. Пусть сама выберет, кто ей больше по нраву. Много чего он тогда нам говорил, убеждал, и мы согласились. Более того, заключили договор. Союз четверых, так сказать что ни звонить, ни писать, ни приглашать никуда не будем. Кого первого сама позовёт, того и счастье. Руки пожали и пошли пиво пить. Ого! И как удалось? Не совсем. У нас как раз стажировка началась до экзамены, потом выпуска, распределения. Потом мы узнали, что она тоже училище окончила и уехала в один из провинциальных театров. Тут, видно, ей место не нашлось. А через три года объявилась. Написала Коле, но ну, писала для всех, приглашала на премьеру. Роль там у неё была в спектакле. Не главное, но всё же. «И вы поехали?» Лаврушин развёл руками. «Да к тому времени мы уж семьями обзавелись. Один Коля холостым ходил. Вот он и поехал. Сорвался с рейса. Ему даже выговор объявили. Ну и началась у них такая странная любовь. Она там, он тут. Она театр не хотела оставлять. Там роль, успех». Коля из авиации не хотел уходить. Вот и мотался аж несколько лет подряд. Прописался на новосибирских рейсах. Над ним посмеивались, но и завидовали. Такая любовь. Так что, поженились они в результате? Не успели. Глаза Лаврушина мгновенно погасли. Радость воспоминаний молодости подёрнула дымкой печали. Убили его. Как раз перед свадьбой. За неделю. Жениться планировали в Новосибирске. Он нас всех пригласил. Обнаружили его мёртвым в квартире. Вроде как ограбление. Убийц так и не нашли. Они помолчали. Каждый думал о своём. И что с ней дальше стало, с этой девушкой? Лаврушин пожал плечами. Не знаю. На похороны она не приехала. Вроде спектакль у неё был. Вот тебе и любовь. Так что? За спиной Лаврушина на дорожке показалась знакомая фигура мадам Николь. И Жанне стало неуютно. Ей всё казалось, что мадам подозревает, кто украл её колье. Встречаться с ней сейчас было выше её сил. Она опустила голову, надеясь, что мадам их пока не заметила. «Степан Андреевич, побегу, там меня ждут». Она махнула рукой куда-то в сторону и быстро пошла прочь. История произвела впечатление. Жанна представила, как молодой пилот спешит к возлюбленной, летит через полстраны, чтобы успеть на спектакль, сидит в первом ряду или не в первом, и после финального акта выходит с цветами к своей женщине. А она даже на похороны не приехала, потому что спектакль. Да уж. Жанна остановилась и огляделась. Ноги привели её к пирсу. Двое работников всё так же копошились у катера, перебирая детали мотора. Один сверкал мокрый от пота плешкой, второй сдвинул на темечко кепи цвета хаки. На её вопросы поморщились. «Да уже всё, рассказали полиции. Отстаньте уже. Итак, полдня коту под хвост с этим всем». «Да мне просто узнать, кто ещё брал катамараны в это же время». «Никто», — хмуро ответил ей один из них. «Утром редко берут». Такой ответ удивил. Она же помнила, что когда они с Наташей сидели в шалаше у берега, мимо как раз проплывал катамаран. На нём сидели мужчина и женщина. Во всяком случае, женский голос она слышала точно. И время было примерно около часа дня. Неужели это и был Клещевников и та женщина? Жертва и палач. А как выглядела женщина, что взяла этот единственный катамаран за утро? «Мы же рассказали уже», — вскинулся тот, что в кепе. «Что мы, её разглядывали?» «Ну, хотя бы какого возраста?» «Да так, не девчонка вроде». но ну и не старая», — поправил его тот, что в кепе. «А рост?» Работники переглянулись, потом синхронно усмехнулись. «Да что мы там видели отсюда? Не карлица, ну и не дылда, средняя!» «А грудь? Ну, там большая, маленькая!» Жанна, увлёкшись, показала на свой бюст. Мужчины предсказуемо уставились на пуговицы её блузки. «Попробуйте вспомнить!» «Да что там вспоминать? И вспоминать нечего!» — хохотнул Плешивый. «Там сисик отродесь не водилась!» «Ага, то есть она была худая?» «Да совсем как пацан!» Жанна приоткрыла в удивлении рот. пацан «То есть вы думаете, что это мог быть мужчина?» «Тьфу!» — сплюнул работник в кепе. «Вот же ж!» «Да нет!» — Плешивый задумался лишь на секунду. «Не мужик, точно. Она ходила, как женщина». «В смысле?» «Ну, как бабы ходят», — Плешивый повел плечами. «У меня малая в студию уходит Так тоже, как начнет дома по паркету вышагивать. И смех, и грех. Подиумный шаг называется». «Вот же ж! Десять годочков, а туда же! Подиумный шаг, ёк-макарёк!» «Ой, Ленусик твоя огонь, девка!» — засмеялся его напарник и сдвинул кепи ещё дальше на затылок. «Вот вырастет, женюсь, ей-богу!» «Я тебе женюсь!» — махнул на него плешивой промасленной тряпкой, который бережно протирал какую-то деталь. «Ноги вырву! Жених тоже мне!» Жанна постояла немного, слушая их безлобную перебранку, и прошла мимо, туда, где среди деревьев торчала верхушка шалаша. Хорошее место для размышлений. Да и проверить кое-что надо.